вымолвил Серега. «Круть! И где эта деревня?» «Давайте спать, пацаны! Утро вечером мудренее!» Ерофей поднялся, крякнул в бороду и нажал на кнопку на деревянном столбе. И везде мгновенно погас свет.